говорится, тяжелые времена рождают сильных людей. Начались войны, в них гибли люди, территории переходили из рук в руки. Печальным финалом стало грандиозное сражение с использованием могучего и страшного оружия. К сожалению, это не привело к победе одной из сторон. Но случилась катастрофа, последствиями которой стал разрыв единого мира на несколько частей. Следы той войны видны и в нашем, и в вашем мире. Пустыни, Сахара, Гоби, легенды про уничтоженные города, исчезновение древних цивилизаций, чудом сохранившиеся знаки и символы, происхождения и которых люди забыли. К сожалению, война на том не закончилась. Противостояние продолжилось, но на другом уровне. Большая часть людей, которые выжили в той войне, попала под влияние пришельцев, ведь их психология потребления была проста и понятна, людям понравилась мысль, что можно и не работать, не гнуть спину, а просто жить обманом и воровством. Но это я вот очень грубо говорю, совсем не вдаваясь в подробности. Но сохранились люди, ну скажем, определенная каста, которые сохранили знания и мудрость. Эта каста решила бороться за восстановление мира гармонии. Но ведь и пришельцы очень хотели наш мир, и рабов, и числа глупцов, которые им поверили. У нас это вылилось в ядерную катастрофу. В твоем мире оно тоже не осталась незамеченной, ведь наши миры тесно связаны. Ты ведь не думаешь, что взрывы в Чернобыле или на станции Three Mile Island произошли просто так? На самом деле места силы, есть связь нашего и твоего мира. Через эти места иногда хлещет такая энергия и к вам, и к нам, что происходят странные и даже страшные вещи. И это не считая аномальных мест в твоем и моем мирах». Она замолчала, давая мне возможность попытаться переварить информацию. Она пила вино, а я держал бокал в руке, не прикоснувшись к напитку. «Конечно, еще неделю назад, и решил бы, что это бред и фантазии писателя или больного из психушки». Но сейчас я и сам клиент этого сумасшедшего дома. Я уже видел и осознал, что теперь в другом, параллельном, оторванном мире нахожусь сам. А звучит рассказ Вирджинии, может быть, вполне правдой, ну или частью правды. Да и вроде все логично. Еще в юношеском возрасте я слышал легенды про войну Атлантиды и Гипербореи. Возможно, что-то и правда произошло в этом духе. Я сделал глоток вина и спросил. «Вирджиния». А тебе все это откуда известно, ведь многие, даже самые элементарные знания у вас утеряны. Ты прав. Утеряны и забыты. Но и к этому приложили свои руки определенные заинтересованные силы. Мой отец был не совсем простым человеком. Говоря проще, он был ученым, который собирал фольклор разных народов. Он был человеком достаточно умным, и однажды он смог стать разумным, просветленным человеком, и прежде чем он умер, он передал мне очень многие знания, которым теперь я обучаю Ксюшу и Алексу. Но сейчас не об этом. Что еще ты заметил в своем путешествии? Я почесал щек и вдруг осознал, что совсем зарос щетиной. Хорошо бы побриться. Долго думать мне не пришлось. В голове само все сформировалось. У вас очень сильно развито социальное неравенство. Мутанты из города уверены, что вы не примете их из-за внешности и мутаций. И они правы. Их природа изменилась, и при скрещивании наших видов произойти может катастрофа, и люди начнут меняться или вообще вымирать. «Очнись, Андрей. Ты же понимаешь, что нельзя скрестить страуса и пингвина, только из-за того, что они птицы. Страшно представить, что получится. Наш мир отличается от твоего. Только не надо мне сейчас кричать про фашизм, расизм и прочий бред. Скажи, ты хочешь, чтобы, например, от тебя Олекса родила шестипалого горбатого ребенка с улыбкой лягушки? Ну, чего молчишь?» А я действительно молчал. Мне нечего было сказать. «Хотя почему нечего? Надо сказать, я выдохнул». разве ты со своим долгожительством и умением проходить сквозь границы миров или все всеслав с его нечеловеческой силой, вы тут не мутанты?» Вирджиния встала. Она поспутала на меня, как когда-то на меня смотрел отец, видя перед собой маленького неразумного мальчишку. Она подошла ко мне, провела пальцами по щеке и ответила. «Мы не мутанты. Это сложно объяснить». Она вздохнула, но договорить ей не дали. В дверь храма ушел подросток, лет 14 и сказал. «Верховная, тебя и Андрея ожидает князь». Вирджиния принялась к мальчику и кивнул, сказала мне, «Пойдем, князь просто так вызывать не станет, а наш разговор мы еще продолжим». Мы вошли в зал для совещаний. На стуле сидели князь, воеводы и трое незнакомых мне людей. Я тихо спросил Вирджинию, «А это кто?» «Ближнее князю. Он тот в черной когте с капюшоном Владлен, брат жены князя. Рядом в синей рубашки Кирьян, хитрый доходяга, он живет сестрой Родиона, редкостный пакосник и мерзавец». А вон в сером балахоне с длинной косой пётр мужик сильный и отличный воин. Он соратник и близкий друг Игната. Мы подошли, им и Родион жестом пригласил нас сесть. Игнат и его друг Петр смотрели на меня. Их лица не выражали эмоции, и друг Петр подмигнул и слегка улыбнулся.